Глава седьмая. Живой или мёртвый? Уильям, девятый граф Элсмер, виконт Эшнес, барон Дервинт, прислонился к дубу, оценивая своё имущество. В настоящий момент оно включало в себя недурного коня, как сообщил бывший владелец, симпатичного гнедого жеребца с белым носом, звали Бартоломью. Холщовый мешок, с удручающей скудным запасом провизии и половиной бутылки старого пива, а также приличный нож и мушкет. Последним на крайний случай можно было проломить кому-нибудь голову, потому что при попытке выстрелить Уильям наверняка лишился бы руки, лица или того и другого. Ещё у него имелось три фунта, семь шиллингов, двух пенсовик да горсть мелких монет и металлических осколков, вероятно, в прошлом тоже монет. Деньгами Уильям разжился в придорожной таверне, благодаря случайному знакомству с отрядом американских ополченцев. Те утверждали, что сражались при Монмуте на стороне континентальных войск, а полгода назад стояли с генералом Вашингтоном в лагере Милтбрук. По сведениям Уильяма, именно там его кузена Бенджамина в последний раз видели живым. Жив ли Бенджамин по-прежнему, оставалось только гадать. и все же Уильям твердо решил исходить из этого предположения, до тех пор пока не найдет доказательств обратного. Встреча с ополченцами из нью-джерси ничего не прояснила, Зато нашлись желающие сыграть в карты, и по мере того, как та ночь и выпивка в бутылках ставки игроков становились все более безудержными. На выигранные деньги Уильям рассчитывал вечером найти еду и постель. Однако сейчас, куда вероятнее казалось, что из-за них его убьют. он давно заметил. С рассветом нередко пробуждается и раскаяние. Похоже, сегодня американцы разделяли это мнение. Они проснулись с воинственным настроем и, позабыв о похмелье, тут же обвинили Уильяма в шулерстве за карточным столом. А посему он счёл за лучшее поскорее улизнуть. Теперь молодой человек осторожно выглянул сквозь поникшие ветви белого дуба. Дорога шла примерно в фарлонге от его укрытия. Примечание. Один фарлонг равен двустам одному метру. И хотя в настоящий момент она, слава богу, пустовала, отчётливые следы копыт в дорожной грязи указывали, что недавно здесь проехали всадники. К счастью, Уиллем услыхал их как раз вовремя, чтобы увести Барта с дороги и спрятать в зарослях молодняка. Затем он подкрался ближе и увидел нескольких вчерашних картёжников. Они ещё не совсем протрезвели и, судя по бессвязным выкрикам, были настроены вернуть проигранное. Уильям взглянул наверх, туда, где среди зелени листвы мелькали проблески солнца. Утро в самом разгаре. Скверно. Он предпочёл не возвращаться в таверну, где наверняка шныряли другие ополченцы. И теперь гадал, далеко ли до ближайшей деревушки. Переступив с ноги на ногу, Вильям вздохнул. Ему не хотелось торчать под деревом, которое, как он вдруг осознал, размером и формой, идеально подходило на роль виселицы. Похоже, придётся ждать, пока шайка преследователя не устанет и не повернёт обратно. Или пока не стемнеет, смотря что произойдёт раньше. Внезапно до него долетел стук копыт. Судя по звукам, группа меньше и движется без спешки. Он увидел троих всадников. Клоака об Дерьмо поганое. Латинский. Вильям не сказал этого вслух, но слова отчётливо прозвучали у него в голове. В одном из наездников он опознал джентльмена, у которого пару дней назад купил Барта. Двое других были из ополченцев. Тут он со всей ясностью припомнил, что на подкове с передней правой ноги Барта не большого треугольного куска. Вильям не стал ждать, пока бывший владелец заметит след коня в дорожной грязи. Он обогнул дуб и торопливо полез сквозь кусты, не заботясь о шуме. Барт, которого он оставил выискивать съестное, высоко поднял голову, с интересом навострив уши и раздувая ноздри. «Нет», — в отчаянии прошептал Уильям, Не! Конь громко заржал. Отвязав Барта, Уильям вскочил в седло, перебрал поводья в одну руку, а другой потянулся за мушкетом. Пошёл, закричал он и ловко пнул Барта. Они прорвались через заросли кустов и вылетели на дорогу, сопровождаемые дождём из листьев и земли. Всадники застыли у обочины. Один присел на корточки и разглядывал путаницу следов в грязи. Обернувшись, все трое уставились на Уильяма. Тот, размахивая мушкетом, выкрикнул что-то нечленораздельное, резко сдал влево и пустился назад в направлении таверны, низко припадая к лошадиной шее. В спину ему летели проклятия. но преимущество было на его стороне, шансы есть. А что будет в случае успеха? Сейчас не имело значения. Ничего другого все равно не оставалось. Вильям не горел желанием попасть в ловушку между двумя группами враждебно настроенных всадников. И тут Барт споткнулся. Поскользнулся в грязи и упал. Перелетев через голову коня, Вильям плашмя приземлился на спину. От удара у него перехватило дух, мушкет выбило из руки. Его настигли прежде, чем он смог набрать воздуха в грудь. Голова шла кругом. Мелькавшие вокруг фигуры расплывались перед глазами. Беглеца подняли двое, и он повис между ними, открывая и закрывая рот, как золотая рыбка. Кровь гудела в ушах. Его трясло от бессильной ярости и страха. Они не тратили время на угрозы. Бывший владелец Барта ударил Виллима кулаком в лицо. Двое других бросили его обратно в грязь. Чьи-то руки обшарили карманы, выхватили из-за пояса нож. Он услышал, как поблизости, слегка переступая ногами, фыркнул Барт, когда один из мужчин потянул за седло. «Эй, руки прочь!» — крикнул хозяин Барта. «Это моя лошадь и моё седло, чтоб тебя!» «Нет!» — возразил решительный голос. «Без нас ты бы не поймал, гада! Седло моё!» «Брось, Луэлл! Пускай забирает свою лошадь, а деньги поделим!» Судя по звуку, третий человек стегнул Лоуэлла ремнём для пущей убедительности. Раздался мясистый шлепок и возмущённый виск. Уильям, наконец, обрёл способность дышать, и тёмный туман перед глазами рассеялся. С трудом втягивая воздух, он перевернулся и предпринял попытку встать на ноги. Один из мужчин бросил на него взгляд, но, похоже, не увидел в нём угрозы. «Пожалуй, он прав», — смутно подумал Уильям. Однако он не привык проигрывать в драке и даже мысли не допускал просто улизнуть, как побитая собака. Мушке отвалялся в густой цветущей траве на обочине дороги. Вильям вытер кровь с одного глаза, встал, поднял ружьё и ударил бывшего владельца Барта по затылку. Мужик как раз садился на лошадь, и при падении его ступня застряла в стремени. Конь шарахнулся и пронзительно негодующе заржал. Парочка, делившая имущество у испуганно обернулась. Один отпрыгнул назад, другой бросился вперёд и ухватил мушкет за ствол. Последовала короткая возня, сопровождаемая тяжёлым сопением и неожиданно прерванная криками и топотом лошадей. Вильям оглянулся. К ним во весь опор летела большая группа вчерашних игроков. Он выпустил мушкет и нырнул в траву на обочине. Ему почти удалось. но Барт, встревоженный нападением и тяжестью бессознательного тела, повисшего на стремени, выбрал тот же момент и ту же цель. 900 фунтов испуганной лошадиной плоти отбросили Уильяма на дорогу, где он упал лицом вниз. Земля вокруг дрожала, и ему оставалось только прикрыть голову и молиться. Отовсюду неслось чавканье грязи, крики и звуки борьбы. В разгар побоища Уильяма мимоходом пнули по ребрам и резко ударили в левую ягодицу. «Почему они схватились?» — подумал он не вполне отчётливо. Потом началась пальба. Это отнюдь не сыграла Уильяму на руку. Он по-прежнему лежал на дороге, прикрывая голову. Дерущиеся выкрикивали угрозы и предостережения. К нему галопом скакали новые лошади, а сверху бушевал шквальный мушкетный огонь. «Шквальный огонь?» усомнился молодой человек. Проклятие. Так и есть. Уильям перевернулся, сел и с удивлением увидел роту британских пехотинцев. Одни успешно окружали беглецов, норовящих скрыться с места, другие ловко перезаряжали мушкеты. Двое офицеров, верхом на лошадях, с неподдельным интересом, следили за происходящим. Уильям прочистил глаза от грязи и пригляделся к офицерам. Убедившись, что не знает ни одного из них, он немного расслабился. Его не ранило, однако удар Барта выбил из него дух и добавил синяков. Вилли сидел посреди дороги, пытаясь отдышаться и вновь обрести контроль над телом. Потасовка, если можно её так назвать, утихла. Солдаты схватили большинство из тех, с кем он играл накануне, и согнали штыками в небольшую группу, где молодой корнет — умело связывал им руки за спиной. «Ты!» — раздался позади голос, и сапог грубо толкнул Уильяма в ребра. «Вставай!» Он обернулся и увидел рядового в летах, напустившего на себя самоуверенный вид. Неожиданно ему пришло в голову, что пехотинцы могут счесть его не пострадавшим, а участникам недавней потасовки. Уильям скачал на ноги и с высоты своего роста взглянул на рядового. Тот, покраснев, отступил на шаг. «Руки за спину!» «Нет!» — отрезал Вильям, отвернулся и шагнул к конным офицерам. Оскорблённый рядовой бросился к нему и схватил за локоть. «Убери руки!» — сказал Уильям и когда рядовой пропустил вежливую просьбу мимо ушей, оттолкнул наглеца. Тот пошатнулся. «Стой, чёрт возьми! Стой, или буду стрелять!» Вильям снова повернулся, И увидел, как другой солдат с красным потным лицом наставил на него мушкет, заряженный и в любой момент готовый выстрелить. Его собственный. У него пересохло во рту. «Не, не стреляй», выдавил он. «Это ружьё, оно не…» Первый рядовой подошёл сзади и двинул ему кулаком по почке. Внутренность резанула, как от удара ножом. А перед глазами побелело. Колени подогнулись. однако он не рухнул, а плавно опустился на землю, будто павший лист. «Вон того!» — интеллигентный английский голос проник сквозь гудящий белый туман. «Того, того и... этого высокого. Поднимите!» Уильяма схватили за плечи и дёрнули вверх. Он едва мог дышать и лишь сдавленно хрипел. Сквозь пелену слёз и грязи... Он разглядел, как один из офицеров, оценивающий взирает на него с лошади. «Да», — сказал офицер, — «этого тоже повесить». Уильям придирчиво осмотрел свой носовой платок. От тряпицы мало что осталось. Её использовали, чтобы связать ему запястье, и пленник разорвал платок в клочья при попытке высвободиться. И всё же... С величайшей осторожностью Уильям высморкался. и, заметив на ткани кровь, аккуратно промокнул нос. На лестнице, что вела к комнате, где он сидел под охраной двух бдительных рядовых, послышались шаги. «Кем, говоришь, он назвался?» — спросил раздражённый голос. Ответ потонул в скрежете открывающейся двери по неровному полу. Уильям медленно встал на ноги и выпрямился во весь рост, лицом к вошедшему офицеру, майору Драгун. Майор резко остановился, двое следовавших за ним мужчин тоже. «Чертовым девятым графом Элсмером!» — угрожающе прохрипел Уильям, уставившись на майора тем глазом, который ещё открывался. «Он самый и есть!» — произнёс другой голос, более весёлый и до странности знакомый. Уильям моргнул при виде вошедшего в комнату стройного и темноволосого мужчины в форме капитана пехоты. «Вообще-то капитан, лорд Элсмер. Привет, Уильям!» «Я отказался от офицерского чина», — безучастно обронил тот. «Привет, Деннис!» «Но не от своего титула!» Деннис Рэндалл осмотрел Уильяма с головы до ног, однако не стал комментировать его внешний вид. «Отказались от офицерского чина, значит?» Моложавый и коренастый майор, которому явно были тесноваты бриджи, с презрением глянул на Уильяма. «Захотели сменить мундиры присоединиться к повстанцам, полагаю?» Уильям дважды глубоко вдохнул, чтобы не сболтнуть ничего опрометчивого. Нет. неприязненно ответил он Разумеется нет мягко упрекнул майора Деннис и повернулся к Уилььяу А в компании ополченцев ты путешествовал потому что я с ними не путешествовал отрезал Уильям и похвалил себя за то что не прибавил тупица. повстречал этих джентльменов прошлой ночью в таверне и выиграл у них кругленькую сумму в карты А когда утром продолжил путь они увязались следом с очевидным намерением отобрать деньги. с очевидным намерением, скептически повторил майор. И как же вы распознали такое намерение, сэр? неохотно добавил он. Полагаю, преследование и избиения до плюс смерти можно считать недвусмысленным признаком, вклинился Дэнисс. Сятелсмер, ты кровью пол закапал. Они правда забрали деньги. Капитан вытащил из рукава большой белоснежный носовой платок и протянул Уильяму. Да, и основательно почистили карманы. А ещё я не знаю, что с моей лошадью». Он провёл платком по разбитой губе, и, несмотря на распухший нос, почувствовал аромат одеколона Рэндалла. Настоящего одеколона, благоухающего Италией и сандаловым деревом. Лорд Джон время от времени пользовался таким же, и запах немного успокоил Уильяма. Итак вы утверждаете, что ничего не знаете о людях, с которыми вас нашли?» — спросил другой офицер. Лейтенант, примерно ровесник Уильяма. и нетерпеливый как терьер. Майор посмотрел на него с неприязнью, давая понять, что и сам справится с допросом. Однако лейтенант оставил это без внимания. «Конечно, если вы играли с ними в карты, то наверняка подчеркнули какие-нибудь сведения». «Я знаю несколько имён». Вильям внезапно ощутил сильную усталость. «И всё». На самом деле это было ещё не всё. Но он не хотел говорить о том, что узнал. К примеру, что Эббот работает кузнецом, а смышленый пес помогает ему в кузнице, принося по просьбе хозяина мелкие инструменты или хворост для огня. Жюстин Мартина недавно женился и ждет не дождется возвращения в супружескую постель. Жена Джеффри Гарднера варит лучшее в деревне пиво, а их дочка, в свои-то двенадцать, почти ей не уступает. Гарнер был в числе тех, кого майор приказал повесить. Уильям сглотнул, в горле першило от пыли и невысказанных слов. Он избежал петли во многом благодаря умению ругаться на латыни, что на какое-то время сбило майора с толку и дало Уильяму возможность назвать себя, свой бывший полк и список высокопоставленных армейских офицеров, готовых за него поручиться, в их числе генерала Клинтона. Боже, и где Клинтон сейчас? Деннис Рэндалл что-то бормотал майору. Тот всё ещё стоял с недовольным видом, но уже не кипел, а лишь сердито булькал. Лейтенант с подозрением щурился на Уильяма, явно ожидая, что тот вскочит со скамьи и побежит. Он бессознательно трогал то патронтаж, то пистолет в кобуре, очевидно воображая прекрасную возможность застрелить Уильяма, когда тот бросится к двери. Внезапно охваченный приливом усталости, Уильям широко зевнул и остался сидеть, лишь моргая в ответ. В этот момент дальнейшая судьба и в самом деле мало его тревожила. На истёртой столешнице виднелись отпечатки окровавленных пальцев, и он задумчиво их разглядывал, не обращая внимания на долетавшие обрывки беседы, пока разбитым ухом не уловил слово «разведчик». Вильям закрыл глаза. Нет, только не это. И всё же невольно прислушался. Голоса становились громче, звучали одновременно, перебивали друг друга. Судя по всему, Деннис пытался убедить майора в том, что он, Уильям, работает по заданию, добывая сведения от американских ополченцев согласно плану похитить Джорджа Вашингтона. При этом известии майор, похоже, удивился не меньше Уильяма. Он встал к пленнику спиной, наклонился к Денису и свистящим шепотом начал задавать вопросы. Рэндалл, черт бы его, побрал, даже брови не повел и только почтительно понизил голос. Проклятие, до Вашингтона и в радиусе двухсот миль отсюда нет. Ведь так? По сведениям Уильяма, после сражения при Монмуте тот отсиживался в горах Нью-Джерси. Именно там в последний раз видели кузена Бенджамина. Снаружи раздался шум. Вообще-то он не смолкал всё это время, но то были обычные гомон людского сборища. Приказы, топот, протесты... Теперь неясный гул приобрел более организованный характер, и Уильям узнал звуки отбытия. Крики командиров, распускающих отряд. За разговором Денниса и майора, как его там, Уильям различал только нестройный шаг и бормотание толпы. Вряд ли солдаты. Хотя он не мог точно оценить происходящее, это совсем не походило на исполнение приговора. Молодой человек присутствовал на казни три года назад, когда американского капитана по фамилии Хейл повесили как шпиона. Слово «холодным свинцом» упало в пустой желудок, и Уильям ощутил привкус желчи на языке. «Ну, спасибо тебе, Деннис Рэндалл», — Уильям сглотнул. Когда-то он считал Дениса другом, и хотя три года назад эту иллюзию пришлось отбросить, Деннис внезапно исчез из Квебека и оставил Уильяма в снежном плену без дальнейших указаний. Он не думал, что Рендел будет открыто использовать его как инструмент. Да и с какими целями? Деннис, очевидно, добился своего. Майор повернулся, с прищуром взглянул на Уильяма, покачал головой и вышел. За ним неохотно последовал верный лейтенант. Деннис застыл, прислушиваясь к шагам на лестнице. Затем с явным облегчением вздохнул, оправил мундир, подошёл к Уильяму и сел напротив. «Мы ведь в таверне?» спросил Уильям, прежде чем Деннис открыл рот. «Да», — капитан поднял тёмную бровь. «Тогда раздобудь мне чего-нибудь выпить, а потом расскажешь, в какую заваруху только что меня втянул». Пиво было отличным, и Уильям... испытал угрызение совести из-за Джеффри Гарднера, но помочь бедолаге ничем не мог. Он жадно пил, не обращая внимания на жжение в разбитой губе, и почувствовал себя чуть более уверенно. Деннис также усердно налегал на своё пиво, и впервые Уильям заметил толстый слой пыли на широких обшлагах капитана и несвежую рубашку. Очевидно, тот провёл в дороге не один день. Уильям задумался. «Считать ли удачное появление Денниса случайностью? А если нет, как он сюда попал и зачем?» Осушив кружку, Деннис поставил её на стол, сомкнул веки и приоткрыл рот от удовольствия. Потом вздохнул, сел прямо, открыл глаза и встряхнулся, приводя себя в порядок. «Изи Килл Ричардсон», — изрёк он. «Когда ты видел его в последний раз?» Такой поворот застал Уильяма врасплох. Осторожно вытерев губы рукавом, он поднял бровь, а вместе с ней и пустую кружку в сторону ожидавшей буфетчицы. Та взяла обе кружки и вышла из комнаты. «Мы перекинулись парой слов за неделю-две до Монмута. Получается, с год назад. Хотя лично я предпочёл бы с ним не разговаривать. А что?» Упоминание о Ричардсоне его разозлило. Этот человек, если верить Деннису, умышленно отправил Уильяма в великое мрачное болото, рассчитывая, что его похитят или убьют повстанцы из Дизмола. Он тогда чуть не погиб и теперь думал о негодяе с особенным раздражением. «Он перешёл на другую сторону», — объявил Деннис. «Я подозревал, что Ричардсон американский агент. А когда он отправил тебя в болото, сомнения отпали». «Только у меня не было доказательств, а без них обвинять офицеров в шпионаже — дело рискованное». «А сейчас они у тебя есть?» Деннис испытующе посмотрел на него. Ричардсон оставил службу, не подав прошения, а зимой объявился в саванне под видом майора континентальной армии. «Думаю, сойдёт в качестве доказательства?» «Если и так, дальше то что?» «В этой забегаловке есть чем подкрепиться. Я не завтракал». Деннис внимательно его оглядел, затем молча встал и спустился вниз, вероятно, за едой. Уильям и правда ощущал легкое головокружение, но кроме того хотел выиграть время, чтобы поразмыслить над услышанным. Его отец был немного знаком с Ричардсоном, именно так Уильям стал выполнять для капитана мелкие разведывательные задания. Дядя Хелл, как большинство военных, считал разведку неподходящим занятием для джентльмена, но папа не возражал. Это он познакомил Уильяма с Деннисом Ренделом, который в то время называл себя Рэндаллом Айзексом. Они бесцельно провели несколько месяцев в Квебеке, а потом Деннис внезапно исчез с какой-то тайной миссией и оставил приятеля с проводником-индейцем. Выходит, Деннис... Уильям впервые с предельной ясностью осознал, что Денис шпион. А следом ему в голову пришло, что папа тоже мог быть шпионом. попытки избавиться от этой мысли, он непроизвольно стукнул ладонью по виску. Безрезультатно. Савана, Зима? Британская армия взяла город в конце декабря. Уильям побывал там вскоре после того, и у него имелись веские причины запомнить поездку. Горло сдавило. Джейна. Голоса внизу, шаги Денниса на лестнице. Уильям тронул нос. Тот уже не кровоточил, хотя по-прежнему был вдвое больше обычного и болезненно саднил Вернулся Деннис. Еда уже в пути. Он ободряюще улыбнулся. И пиво. Или тебе чего-нибудь покрепче? Рендел внимательно оглядел Уильяма, принял решение за него и развернулся. Принесу Брэнди. Погоди. Что связывает Эйзекеля Ричардсона и моего отца? Резко спросил Уильяма. Деннис на мгновение застыл. Затем подошёл к столу и медленно сел, не сводя с Уильяма оценивающего взгляда. Он что-то подсчитывал в уме. Уильям буквально видел, как в голове у собеседника мелькают мысли, хотя и не мог с точностью сказать, какого рода. С глубоким вздохом Деннис положил обе ладони на стол, будто собираясь силами. «С чего ты решил, что он как-то связан с Лордом Джоном?» «Он? Я имею в виду Лорда Джона». «Знает этого человека. Именно Ричардсон предложил, чтобы я собирал для него любопытные сведения». «Понятно», — сухо откликнулся Деннис. «Но если они и приятельствовали, то с этим покончено». Говорят, Ричардсон произносил в адрес твоего отца некие угрозы, хотя, по-видимому, не решился их исполнить. «Пока», — мягко добавил он. «Какие угрозы?» Волна гнева и тревоги прокатилась по позвоночнику у Уильяма, и кровь болезненно прилила к разбитому лицу. «Уверен, они беспочвены», — начал Деннис. Уильям привстал. «Проклятие! Да скажешь ты, наконец, или я оторву твой чертов нос!» Он протянул руку с распухшими костяшками, готовый исполнить угрозу. Деннис вскочил со скрежетом, оттолкнув скамью. «Сделаю скидку на твое состояние, Элсмер!» Он твёрдо глядел на Уильяма, как смотрят на собаку, скалющую зубы. «Хотя...» Уильям издал низкий гортанный звук. Дэннис невольно отступил. «Хорошо», — сдался он. Ричардсон пригрозил рассказать, что лорд Джонс садомит. Уильям моргнул и на мгновение застыл, не сразу осознав услышанное. Наконец слова обрели смысл. Но ответить он не успел, пошла служанка. Пухленькая уставшая девушка, касая на один глаз, внесла массивный поднос с едой и напитками. Запах жареного мяса, овощей и свежего хлеба ударил в нос. Желудок требовательно сжался. Однако не настолько, чтобы отвлечь его от слов Рэндала. Биллион встал, кивнул девушке и, плотно затворив за ней дверь, повернулся к Деннису. «Что? Да это же...» Вильям сделал широкий жест демонстрируя полную абсурдность предположения он был женат ради всего святого знаю на э, веселой вдове генерала шотландских повстанцев впрочем женился он совсем недавно так уголок рта дениса рэделла скривился в улыбке что разозлило у ильлема я другом огрызнулся он и тот вовсе не. «Я хочу сказать, чёртов шотландец не умер. Вышло какое-то недоразумение. Отец много лет состоял в браке с моей матерью. То есть мачехой, леди из озёрного края». Уильям раздражённо вздохнул и сел. живые сплетни Ричардсона не могут причинить нам вреда». Деннис поджал губы и медленно выдохнул. «Уильяма», — терпеливо сказал он. Пожалуй, сплетни погубили больше людей, чем мушкеты. «Чепуха!» Денни слегка улыбнулся и пожал плечами в знак согласия. «Возможно, это громко сказано. Однако задуматься стоит. Человека оценивают по его словам и репутации. Если бы майор Олбрайт сейчас не принял мои слова за чистую монету, ты был бы мёртв». Он наставил на Уильяма длинный палец с ухоженным ногтем. А если бы ему сообщили, что я зарабатываю на жизнь карточным шулерством или содержу известный бордель, принял бы он мое заверение в твоей порядочности?» Вильям бросил на него недоверчивый взгляд, но в словах определенно имелся смысл. «Значит, кто кошелек украл, украл пустяк?» Улыбка Дениса стала шире. «Но кто похитит честь у человека?» последним нищим сделает его, не став при этом ни на грош богаче. Примечание. Уильям Шекспир. оттелла Да, что-то в этом роде. Подумай, чем грозят твоей семье сплетни, которые вынашивает Зик Ричардсон. И хватит уже пялиться на меня. Съешь что-нибудь. Уильям невольно задумался. Нос больше не кровоточил. Правда, в глотке остался металлический привкус. Он прочистил горло и как можно изящнее сплюнул в лохмотье своего носового платка, приберегая платок Денниса на случай, если придётся вытирать кровь. «Хорошо. Я тебя понял», — хрипло произнёс он. Дрог твоего отца, майор Бейтс, несколько лет назад предстал перед судом за садомию и был повешен», — сказал Деннис. «Твой отец присутствовал при казни». Он повис на ногах майора, чтобы ускорить смерть. Хотя вряд ли ты слышал от него об этом инциденте. Вильям отрицательно качнул головой. От потрясения он не мог выдавить ни слова. Не только тело смертно. Есть смерть души, знаешь ли. Допустим, он избежал бы ареста, суда и приговора. Человеку, обвиненному в таком деянии, все равно житья не дадут. Да не сказал это тихо. «Почти не Затем сел прямо, взял ложку и поставил перед Уильямом оловянную тарелку, на которой лежали ломти запечённой свинины, жареная тыква с кукурузой и несколько толстых кусков кукурузного хлеба. К съестному он присовокупил щедрую порцию бренди. «Ешь», — твёрдо повторил Деннис и добавил, глядя на потрёпанный вид Уильяма. «Потом расскажешь, чем во имя Господа ты занимался». «И почему ушёл в отставку?» «Не твоё дело», — отрезал Уильям. «А что до моих занятий?» Ему хотелось сказать, что они Денниса тоже не касаются, но тот являлся ценным источником информации. Грех упускать такую возможность. В конце концов, работа разведчика заключалась в том, чтобы собирать сведения. «Если хочешь знать, я ищу след своего кузена Бенджамина Грея, капитана Бенджамина Грея. — добавил Уильям. «Из 34-го пехотного. Ты его случайно не знаешь?» Деннис озадаченно моргнул. И Уильям вдруг ощутил слабый толчок внизу живота. Так бывает, когда рыба заглатывает наживку. «Я с ним встречался», — осторожно произнёс Рэндалл. «След, говоришь? Он что, пропал?» «Можно и так сказать. Его схватили при Брэн-Дивайне». и удерживали вместе под названием лагерь Милбрук в горах Вотчонк. Мой дядя получил официальное письмо из канцелярии сэра Генри Клинтона. В краткой записке американцы с прискорбием сообщили о смерти капитана Бенджамина Грея от лихорадки. Ах. Денис чуть расслабился, хотя взгляд его не утратил насторожённости. Мои соболезнования. То есть ты ищешь, где похоронен твой кузен, чтобы хмм перевести тело в фамильное эм, «место упокоения»?» «Так и было», — подтвердил Уильям. «Только я нашёл его могилу, и Бенджамина в ней не оказалось». При внезапном воспоминании о той ночи в горах Уотчунг у него на руках поднялись волоски. Холодная влажная глина липла к ногам, он вымок насквозь. Ладони покрылись волдырями. От земли исходил запах смерти, когда лопата заскрежетала по костям. Уильям испытывал острое желание отвернуться от Денниса, да и от воспоминаний тоже. Там лежал кто-то другой. «Боже святый!» Деннис машинально потянулся к стакану. Однако тот был пуст. Поёжившись, словно отгонял видение, он взял в руку бутылку с бренди. «Ты уверен? Я имею в виду, сколько...» Он пролежал в земле некоторое время. Уильям сделал большой обжигающий глоток, пытаясь изгнать из памяти запах и ощущение на пальцах. Хотя недостаточно долго, чтобы скрыть факт отсутствия ушей. Потрясённое лицо Денниса доставило Уильяму мрачное удовлетворение. «Именно», — продолжил он, — «вор. О том, что тела перепутали, речи нет. Могила была помечена фамилией Грей». А полное имя Бенджамина значилось в лагерных списках захоронений. Деннис был на 12 лет старше Уильяма, но сейчас выглядел взрослее своих 33-х. Его красивые черты заострились от напряжения. «Значит, по-твоему, это сделали умышленно?» «Ну, конечно». Тут же перебил он себя. «Разумеется, так и есть. Но кто и с какой целью?» Не дожидаясь ответа, капитан продолжил. «Если твоего кузена убили и пытались это скрыть, почему просто не похоронить его как жертву лихорадки? Зачем менять тело? То есть, ты полагаешь, он жив? Тогда всё обретает смысл». Вильям облегчённо вздохнул. «Согласен. Одно из двух. Или Бен инсценировал свою смерть и подложил другое тело, чтобы избежать преследования. Или кто-то совершил подмену без его участия и похитил кузена. Первое я ещё понимаю, но кому могло понадобиться второе? Впрочем, неважно. Если он жив, я могу его найти. И найду, чёрт побери. Так или иначе, семья должна узнать, что случилось. В этом он не кривил душой. Однако перед самим собой признавал. Исчезновение Бена дало ему цель. Возможность выбраться из трясины вины и скорби, куда его затянуло после смерти Джейн. День клонился к вечеру. Деннис потер лицо. На подбородке у него уже начала пробиваться щетина. «На ум приходят слова «Иголка» из сена сказал он. «Хотя теоретически можно его найти, если он жив». «Не сомневаюсь», — твердо заявил Уильям. «У меня есть список». Он на всякий случай дотронулся до нагрудного кармана, куда положил свёрнутый листок. Слава богу, тот был на месте. Перечень ополченцев из двух отрядов, назначенных рыть могилы в лагере Милтбрук во время вспышки лихорадки. Ах, так вот зачем ты тёрся в компании. Да. К сожалению, ополченцев вербуют на короткий срок, а затем они разбредаются по своим фермам. Один отряд был из Северной Каролины, другой из Вирджинии. «Но вчерашние не...» При воспоминании о них Уильям осёкся. «Те люди... Неужели майор Олбрать в самом деле собирается кого-то повесить?» Дэнни пожал плечами. «Я не очень хорошо знаю майора, так что не мне судить. Возможно, он отдал приказ для острастки, чтобы напугать и разогнать остальных. Но троих взял свой лагерь». Если майор постынет к тому времени, как они туда доберутся, вероятно, их выпалют и отпустят. Люди под его командованием начнут задавать вопросы, вздумая он вешать гражданских без суда и следствия. Вряд ли это сыграет на руку офицеру с видами на продвижение по службе. Если, конечно, он в здравом уме. Хотя Олбрейт не производит такого впечатления. Задумчиво добавил Деннис. Понятно. И, кстати, насчёт отсутствия здравого смысла. «Что за колесицу ты тут нёс о похищении Джорджа Вашингтона?» Рэндалл рассмеялся, и Уильям почувствовал, как кровь прилила к ушам. «Ну ты здесь ни при чём!» — заверил он Уильяма. «Просто русдега!» «Военная хитрость. Французский». «Однако сработало, не так ли?» «Пришлось выдумать объяснение твоему уто виду». «Эксцентричный. Из ряда вон. Французский». «Шпионаж — единственная правдоподобная мысль, которая пришла мне в голову». Вильям хмыкнул и осторожно положил в рот сукотаж, обжаренные в сливочном масле кубики тыквы вперемешку с ломтиками кукурузных початков. Еда пришлась ему по вкусу, и он с энтузиазмом принялся за остальное, не обращая внимания на болезненные ощущения в разбитой губе. Деннис с улыбкой наблюдал за тем, как приятель ест, но больше ни о чём не расспрашивал. Когда тарелки опустели, оба погрузились в молчаливые раздумья. Не как друзья, хотя и не как враги. Денис взял бутылку бренди и встряхнул. Удовлетворённый тихим всплеском, он разлил остатки по стаканам и протянул один Уильяму. «Предлагаю сделку», — сказал он. «Если узнаешь какие-либо новости об Эйзике или Ричардсоне, сообщи мне. Если я выясню что-нибудь о твоём кузене Бенджамине, сообщу тебе». Уильям на мгновение замешкался, а затем твёрдо коснулся стакана Рэндалла своим. «Идёт». Деннис выпил и поставил стакан. «Присылай вести через капитана Блейкни. Он с войсками Клинтона в Нью-Йорке. А с тобой как связаться в случае чего?» Уильям поморщился, но особого выбора у него не было. «Через моего отца. Он с дядей в гарнизоне прево в саванне». Деннис кивнул. отодвинул скамью и встал. «Идёт. Твоя лошадь снаружи. Вместе с ножом и мушкетом. Позволь спросить, куда ты направляешься?» Вирджинио». Вообще-то Уильям принял решение только что, однако стоило его озвучить, как все сомнения отпали. «Вирджиния. Гора джассаи Порывшись в кармане, Деннис выложил на стол две гинеи и горсть мелких монет. «Да Вирджинии путь не близкий, считай это ссудой», — улыбнулся он Уильяму.